Десятая. Она всегда с восторгом и трепетом входила в Александровский сад. Вытянувший хвост конь с маршалом Жуковым на спине казался в сумерках пластилиновым и необъяснимо подвижным. Некая непроясненность присутствовала в памятнике, как и в значении всадника для истории России. «Да, решителен», «Да, строг», Да, брил до масляного блеска голову, смотрел зверем на подчиненных, воевал умением, но иногда и числом. Из народа. Обучался скорняжьему делу, разбирался в мехах и тканях. Георгиевский кавалер в Первую мировую. Отогнал японцев от Халхингола, спас Москву, взял Берлин. Но причем здесь километровые отрезы трофейного сукна, столовое серебро, пейзажи Лукаса Кранаха, старинные клавесины и мейсонский фарфор? Зачем принял в 56-м сторону Хрущева, когда испытанные сталинские соратники собирались того сместить? Хрущев развенчал Сталина, расстрелял успешно руководившего атомным проектом Берию, колотил по столу ботинком Вон, сокращал вооруженные силы, резал линкоры, насаждал кукурузу, а еще рвался показать народу последнего папа закопать капитализм и построить коммунизм к 1980 году. Оставшись при власти, разогнав сталинских орлов, Хрущев не пощадил и плотного, влитого, как крепкая настойка в плечистый графин, в мундир с орденами маршала. Снял с должности министра обороны, законопатил, как паука, на даче. У Ангелины Иосифовны не было ясности относительно этих персонажей, как и вообще советской истории. Ясность была у застуковшего ее на складе за неблаговидным занятием советского директора аптеки, сидевшего в кабинете под портретом Ленина, Но это была не подтвержденная бесстрастной логикой ясность, а суровая вера. Всякую веру можно уподобить биноклю. Человек смотрит в него и что-то видит с нечеловеческой четкостью, да еще и в пространственно-временной перспективе, как красный аптечный директор перестройку и то, что за ней последовало, а что-то не видит в упор, как будто этого не существует. Вряд ли... Бывший начальник ответил бы на два давно занимающих ее вопроса. Почему во все годы существования СССР в его руководстве, особенно по линии государственной безопасности, было столько предателей и шпионов? Даже насчет строгого, смотревшего с казенных портретов загадочной Моной Лизой Андропова сейчас высказывались разные предположения. Мол, не просто так он опекал и двигал к власти Горбачева. Далеко, только не в ту сторону, смотрел. И каким образом, если во власти было столько предателей, Советский Союз просуществовал почти 80 лет, победил Гитлера, отправил человека в космос, а в небытие ушел в статусе мировой сверхдержавы, контролировавшей полмира и способной многократно уничтожить оставшуюся половину. Хотя на этот вопрос молодой ленинист бы ответил. Потому и просуществовал, что идея была сильнее, превыше как предателей, так и ее толкователей, вроде засохшего на корню идеолога КПСС Суслова. Но это тоже из области веры. А где же тогда были 18 миллионов коммунистов в 1991 году? Поинтересовалась бы у него сейчас Ангелина Иосифовна. Неужели все оказались предателями? Если так, — продолжила мысленный разговор с бывшим начальником, значит, предательство, а не технический прогресс и смена общественно-экономических формаций — движущая сила истории? Ишь, как меня занесло! Вздохнула она, хотя о чем еще можно думать на Красной площади под хвостом у коня Жукова? В темных, скупо освещенных аллеях Александровского сада, в сухом шелесте ветра, в отблесках фонарей на газонах и пешеходных дорожках, как Ванька под досками на чердаке, фантомно доживал свой век, СССР. Его призрак летал над кремлевскими стенами, бетонным дворцом партийных съездов, желтыми служебными корпусами. Непостижимый СССР вознес Жукова к славе, а потом вдруг неблагородно прищемил на вершине, вынудил вспоминать в мемуарах неведомого тогда двигающему фронтами маршалу подполковника. Брежнева из дивизионного политотдела. Чуткая в отречении от СССР новая Россия издевательски посадила маршала на длинного с непонятным хвостом коня, гемороина подняла в стременах, нарушив классические каноны конных статуй. Ангелина Иосифовна, Снова вспомнила подслушанный в кавке разговор Пети и зонтичного рокера. «Запомни, — сказал Петя рокер, ритмично тыча в пол железным концом зонта, — в России все зыбко и темно, все плывет, как в тумане, особенно власть. Помнишь, старик в рассказе Хемингуэя хотел туда, где чисто и светло? В России таких мест нет». Везде грязно и холодно, и в хижинах, и во Дворцах. Есть два светильника, два скрипка. Владимир Святой, Варианты, Иван Грозный, Петр I, Иосиф Сталин, и нынешний правитель. Между ними зона рискованного исторического земледелия, в смысле произрастания разумного, доброго, вечного. Но и этими светильниками тьму не развеешь, грязь не уберешь, холод не прогонишь. Разве что деньжат срубить, если встроишься. Ты, как я понял, меняешь коней на переправе. Вот так подумала Ангелина Иосифовна, проклятый вирус везде, даже в истории России. Чем и как лечить ее? В желтом свете фонарей летучими мышами метались желтые листья. Они опускались на землю и ползли дальше панголинами. Она давно заметила, что вблизи Кремля лекарственная атмосфера дополняется двумя едкими нелекарственными ингредиентами — предательством и обманом. Раньше она брезгливо не обращала на это внимания, гнала мимо носа, но сегодня нос, как в рассказе Гоголя, обрел горделивую незалежность. Клиническая картина представилась Ангелине Иосифовне неутешительной. Ей вспомнилось изречение: "Религия опиум для народа". В советское время оно плакатно укрепляло веру атеистов в то, что Бога нет но опиум при соответствующей дозировке был обезболивающим средством, то есть лекарством. Неужели предательство, обман и воровство — вечные обезболивающие нейролептики, — подумала Ангелина Иосифовна, прикрыв нос ладонью. «По мощам и елей» Будто бы заметил мучимый большевиками патриарх Сергий, когда ему сообщили, что мавзолей подтопили канализационные воды. «По народу и лекарства», — продолжила мысль святого мученика Ангелина Иосифовна. «Потеря памяти, как электрошок». «Нет памяти, нет былого величия». Нет обмана и предательства, а главное, нет имущества того, что раньше называлось общенародной собственностью. Ищи-свящи, народ! Царицей всего на свете была смерть. Стоило ей только появиться на советской границе 22 июня 1941 года в образе вермахта, и народ тут же каменно окреп Без всяких лекарств. Скорняк превратился в маршала. Смерть победила, смерть, смертью, смерть поправ. Стоило ей отвлечься, задремать, подобно древнегреческому козлоногому пану в тупой неге развитого застоя, как лиса Алиса, предательство, и кот Базилио обман под разговоры о дереве с золотыми монетами, похитили у хозяйки затупившуюся косу. Хотя затупившуюся ли? Ангелина Иосифовна читала в газетах, что в 90-е и следующие годы Россия потеряла едва ли не столько же людей, сколько в Великую Отечественную войну, на которой отличился посаженный на неладно скроенного коня маршал Жуков. Выходила коса-косила, да не в ту сторону, не за победу, а за поражение от самих себя. Смерть, конечно, царица, посмотрела в небо Ангелина Иосифовна, но даже ей не одолеть такие побочки, как обман, воровство и предательство. Кружащиеся над Александровским садом желтые листья, как пересохшие рты, слизывали последние капли, мерцающие в неверном фонарном свете, жизни воды. Что мне до политики? До власти, до государства, пожала плечами Ангелина Иосифовна. Их вода высоко, где серебряные облака и сухие грозы. Моя вода... где... Золотая пыльца превратилась в пыль у бетонной стены, под которой свивались в клубки черные змейки. Ангелина Иосифовна даже обрадовалась, заметив Петю в подземном переходе возле метро библиотека имени Ленина, с симпатичной женщиной, определенно моложе его. Сама библиотека уже очистилась от Ленина, называлась Всероссийская, государственная, но станция пока не отреклась от проводившего немало времени в библиотеках вождя мирового пролетариата. «Пусть живет, как хочет», — подумала про Петю Ангелина Иосифовна, непроизвольно измерив запас жизни воды над его головой. Или остановилась, глядя в спину удаляющейся паре, как она, Хочет.